Я молю добрых духов, чтобы они помогли твоему делу в но все это займет слишком много времени. Сколько еще городов они уничтожат, пока ты поднимешь против них страны срединных земель? По мне и одного города много. Кроме нас, с ними сейчас некому сразиться. Только мы, отдав своей жизни, можем предотвратить новые жертвы. Когда я принимал присягу... то поклялся, что прежде всего, какими бы ни были приказы, буду защищать свой народ при любых условиях. Не ради славы, но чтобы защитить тех, кому больше не от кого ждать помощи. Я не имею права подчиниться твоему приказу, мать-исповедница. Я был бы рад получить твое благословение, но я должен остановить их, благословишь ли ты меня или нет. Она снова опустилась на бревно, глядя в пространство. шесть человек молча ожидали ее слов. Эти дети, по сути, были старше, чем казались, и в главном они были правы. Действительно, нужно время, чтобы добраться до Эдиндрила, а тем более, чтобы собрать войска и остановить этих убийц. Сколько людей погибнет, пока высший совет примет нужное решение? Она должна была сейчас забыть о своих чувствах и действовать, как мать исповедницы, тщательно взвесив, Сколько человек может погибнуть, и сколько жизней можно сберечь при том или ином решении. Она повернулась к Чандалину и сказала на его языке. «Мы должны помочь им». «Мать-исповедница, это глупые дети», — ответил Чандалин. «Они погибнут сами и погубят нас, если мы с ними свяжемся. Они все равно умрут, но ты не попадешь в Эйдендрил, если ты останешься с ними». «Чандалин». Эти мальчики похожи на людей Тины, — возразила Келлин. Они преследуют свои Джакопа. И если мы им не поможем, то много людей погибнет, как погибли те, кого мы видели в городе. Тут вмешался Приндин. мать исповеница, мы поступим, как ты желаешь. Но помочь этим детям нельзя. Нас всего четверо. То Сидин кивнул. А самое главное, тогда ты не сможешь добиться своей цели. Ты не попадешь в Эдиндрил. «Разве это не важно?» «Важно, конечно», — согласилась она. «Но что, если бы те, кто убил всех жителей города, собирались напасть после этого на племя Тины? Разве вы не захотели бы, чтобы я помогла, если бы речь шла о вашем народе?» Все трое — Чандалин, Приндин и Тосидин — умолкли. Они думали над ее словами, иногда поглядывая на трех командиров, которые тоже стояли молча. «Что бы вы сделали, если бы вам нужно было разгромить врага?» — спросила Кэлен, обращаясь ко всем троим своим спутникам. Снова заговорил Тосигин. «Их слишком много, это невозможно». Чанделен сердито ударил его по плечу. «Мы — воины народа Тины. Мы лучшие воины, чем те за горой, которые ездят в повозках и убивают женщин. Или ты считаешь, что мы им уступаем?» Но все же, — заметил Приндин, — мы знаем, что действовать так, как хотят эти мальчики, значит, погибнуть зря. Должно быть другое решение. Чандалин улыбнулся. — Это правда. Духи учили таким вещам моего деда. Он же научил этому отца, а отец — меня. Дело тут не в числе воинов. Мы лучше этих ребят знаем, что надо делать. И ты сама, — он посмотрел в глаза Кэлен, — лучше их знаешь дело. Ты знаешь, что нельзя драться так, как этого хочет враг. А эти так и хотят поступить. Кэлен улыбнулась и кивнула. Может быть, мы и поможем этим ребятам защитить невинных людей. Она повернулась к капитану Райну, который молча наблюдал за беседой на непонятном ему языке. Хорошо, командир, мы будем с ними сражаться. Он схватил ее за плечи. Благодарю тебя, мать исповедница. И тут же отдернул руки. поняв, кого он коснулся. «Вот увидишь, все получится хорошо. Мы обрушимся на них, застанем их врасплох и разобьем». Застигните их врасплох? Вот как?» Кэлен схватила его за воротник. «А ты знаешь, что у них есть волшебник, болван ты этакий?» Она отпустила его или скорее оттолкнула. «Ты ведь был в обессинии Разве ты не заметил отверстие, которое неизвестно откуда возникло в стене?» Я, наверное, не обратил внимания. Я видел только мертвых. В глазах его появился страх. Точно он и сейчас видел мертвые тела. Они лежали везде. Она немного остыла в виде его боль и горе. «Я понимаю, это были твои друзья и близкие», — продолжала Кэллин. «Я понимаю, почему ты не заметил того, о чем я говорю. Но это не оправдание для воина. «Воин должен замечать все, иначе он погибнет. Я показала тебе, как твоя невнимательность могла погубить тебя». Он смущенно кивнул. «Да, мать исповедница». «Хотите ли вы уничтожить тех, кто разрушил Эбиссинию?» — спросила она. Все трое ответили, что хотят именно этого. «Тогда я принимаю командование над вами. Если вы хотите остановить врага, вы должны повиноваться мне». а также Чандалину, Приндину и Тосидину. Ты, командир, говоришь о военном искусстве. Но в нашем случае речь идет не об этом, а о том, как надо убивать врагов. В этом мы и хотим вам помочь. Если же вы хотите воевать по вашим правилам, то мы немедленно уйдем отсюда, а вы добьетесь только того, что вас всех перебьют. Капитан Райан и два его помощника опустились на колени. Мать-исповедница! Райан посмотрел ей в глаза. «Для меня великая честь служить под твоим началом. Моя жизнь, как и жизни моих людей, принадлежат тебе. Если ты знаешь, как остановить убийц, то мы сделаем все, что ты считаешь нужным». «Это не военная игра, командир», — сказала Келлен. «Чтобы мы могли победить, каждый воин должен четко выполнять приказы. Каждый, кто не выполняет приказов, помогает врагу, а это измена». «Если вы хотите победить, вы должны повиноваться мне, даже если приказ вам не нравится. Это понятно?» «Да, мать-исповедница». Она посмотрела на его помощников. «А вам?» «Для меня честь служить под твоим началом, мать-исповедница», — ответил один из них. «Как и для меня, мать-исповедница», — заверил другой.